Глава 7 Спустя несколько минут Сижу в траншее на дне, Которой хлюпает грязь. Пофиг. Скафандр цел, А значит, на подобные мелочи Можно не обращать внимания. Да и что такое грязь под задницей, Когда руки мне сжет Жестяная кружка, Полная дымящегося травяного отвара? Ее мне подал старшина последние из командного состава батальона, брошенного суда, чтобы заткнуть с собой проделанную жабами дыру в обороне. Его батальон, шесть сотен бойцов, полностью укомплектованных, что кадровыми офицерами, что оружием, послали суда четыре недели назад, отбить пару атак да загнать лягух обратно в их болото. Работы на пару недель, не более того, уверяли их в штабе. Но вышло... вышло все как обычно. Батальон, без особых усилий продержавшись положенный срок, уже готовился к плановой передислокации, как кто-то в штабе, изучив карты местности, предположил, что противник, стоит батальону отойти, сможет добраться до целой сети рек и речушек во множестве изрезавших раскинувшиеся за лесом равнину. «Это действительно было так. Мне при снижении была хорошо видна та равнина, во многих местах испещренная руслами рек. Казалось бы, и что такого? Ну, выберутся лягухи. Так их называли здесь, на поверхности. Выберутся на равнину, и что с того? До ближайшего поселения три с гаком сотен каме. Лапки скача сотрут. Так нет...» Продолжал настаивать безвестный штабист, зарабатывая себе медальку или очередное звание. За равнина еще в сотни километров широкая река, а по ней противник, для которого любая вода родной дом, легко выйдет в тыл ударной группировки наших сил, принявшей на себя основной удар противника. Так обстояли дела или иначе, знали только в штабах. Но к своему прислушались, Передав батальону приказ держаться и туманно пообещав подкинуть людей и техники. Обязательно. Как резервы высвободятся? Непременно. Но позже. Обстановка тяжелая на других участках. Сразу пришлем, как легче станет. И батальон держался, несмотря ни на что. Без тяжелой техники без артиллерии, засыпающие кишащие лягухами воды боевой химией, держался, можно сказать, на честном слове и злости людей, вцепившихся в грязный холм, так, словно от их обороны зависел исход всей кампании. Что же Дажаб, простите, лягух, то они, быстро сообразив, что противник не располагает ничем, кроме обычной стрелковки, усилили свой натиск стремясь выбить людей, составшие внезапно очень важной позиции. В общем, за четыре недели от шести сотен бойцов осталось меньше сотни, а из командного состава только сидевший передо мной старшина. «Мы уже все», — весело улыбался он улыбкой смертника, рассказывая мне о произошедшем. «Думали, амба нам, попрощались уже, а тут ты». И «Так ведь удачно сел прямо по их первой линии!» «Как я не поперхнулся напитком, не знаю». «Погоди», — сделав глоток, маскировавший мое замешательство, переспрашиваю, «Ты не путаешь?» «Я падал, думал, лук ровный, вот и рулил сюда». «Падал он!» — старшина хлопает меня по плечу, от чего я начинаю улыбаться. Ну не говорит же мне ему, что плечо один сплошной синяк. Ему, потерявшему большую часть товарищей, и о каком-то синяке не поймет. — Все бы так падали. Да ты точнехонько лягухом на головы сел, мужик. Только они зенки свои на поверхность вылупили, а тут ты жих — жих! взмахнул он рукой, изображая мое падение, и чисто сбрил всех еще и покрутился, разравнивая. Вот все бы так сади!» Грохот взрыва, взметнувший в воздух высокий фонтан грязи, заставляет нас пригнуться и замолчать. А когда все стихает, и мы высовываем головы из-за бруствера, то посреди взбаламученного болота виднеется масляное пятно, в котором плавают, повернув к небу светлые брюшки, не менее десятка крупных жаб ликвидатор сработал». «Киваю на болото, поясняя старшине произошедшее. Я его на десять минут выставил. Ну, чтоб машина им не досталась». «Мощно», — кивает он, усаживаясь на прежнее место. «А это, пилот, не страшно с бомбой под задницей летать?» «Привык. От отвара становится жарко, и я принимаюсь расстегивать защелки воротника». — Самоликвидатор, значит, — смотрит куда-то поверх меня старшина. — Хорошая штука. Видел я как-то, как они танк наш к себе утаскивали, с экипажем. Снизу в мертвой зоне подобрались, подняли, силище-то у них с избытком, и потащили. — Танк башни вертит, из пулемета палит, гусеницы крутятся, едва не дымятся, а лягом пофиг. «В воду тащат! Вот был бы там этот твой само...» Оборвав себя, старшина замолкает и, не сводя с меня настороженного взгляда, принимается спешно застегивать пуговицы прежде нараспашку раскрытого маск-халата. «Прошу прощения, господин старший лейтенант!» Наглухо застегнувшись, он пытается вскочить, спеша вытянуться по стойке смирно. «Не признал! В скафандре вы были! Знаков различия не увидел!» «Виноват!» «Ты чего, Лазарь?» Вытянув руку, придерживаю его за ремень. Что его позывной «Лазарь», сокращенный от фамилии Лазарев, он сообщил мне еще, когда протягивал кружку. «Ну да, старлея, чего такого? Расслабься!» «Никак невозможно, господин старший лейтенант!» Все же усевшись, он смотрит на меня все тем же настороженным взглядом, пытаясь понять, что ему будет за свой рассказ» переданный мне в весьма вольной форме со множеством нелестных эпитетов в адрес высшего командования. Расслабься, отпиваю уже порядком остывший напиток, стараясь не обращать внимания на корешки после взрыва, оказавшиеся в кружке. Хрен с ними. Будем считать, что так оно наваристее будет. У нас такой же бардак. Конвои бьем, а им ни конца, ни краю не видно. Он молча кивает, глядя на меня. «Так, ясно. Стоило увидеть звание, и все. Из своего парня, с которым так приятно почесать языки, я мигом превратился в старшего по званию, с прицепом в виде субординации, воинской дисциплины и всем прочим комплектом мишуры, совершенно неуместной в текущих реалиях. Подошедший к нему рядовой, скользнув взглядом по моему вороту, и, неуверенно козырнув мне, что-то шепчет ему на ухо, а когда собирается уходить, я сую ему в руки кружку. Нет, вкус корешков мне решительно не нравится. — Вот, возьмите, пожалуйста. Он забирает кружку, молча козырнув в ответ. — Ну да, я ж чужак. Как прилетел, так и улечу. А им тут сидеть и сидеть. — Спасибо. Киваю и ему, и Лазарю пытаясь проломить ледок, возникший в наших отношениях. Бесполезно. Лицо старшины по-уставному серьезно. — Мы сообщили о вашем прибытии в штаб, — сухо произносит он, все так же глядя мимо меня, и о посадке, и о срыве готовящейся атаки противника. — Оттуда, — в его голосе слышно неприкрытое презрение к пилоту, — оттуда сообщили, что за вами, господин старший лейтенант, Либо вышлют транспорт для эвакуации, либо мне приказано выделить пару бойцов для вашего сопровождения в эваку-пункт. Это в трех километрах за нами. Решение должны принять вы, господин старший лейтенант. Какое сопровождение? А жабы, то есть лягухи, попрут. Значит, транспорт? Его раздражение понять легко. Им, копающимся в грязи, значит, подкреплений фиг, А ради этого мальчика, свалившегося с небес, пусть и весьма удачно, ради этого чистенького целый транспорт пригонят, спешат отправить в теплое и комфортное нутро материнского корабля. Несправедливо, не находите? И бесполезно ему объяснять, что мы там наверху тоже хлебаем воинских невзгод сполна. Старшине плевать, что нашими усилиями Жабы уже больше месяца сидят без подкреплений и снаряги. Он видит лишь грязь, страдания и смерти товарищей. Дай-то бог воскрешаемых где-то далеко в тылу. И на контрасте меня, чистенького, в отглаженной парадной форме. «Лазарь!» — подскочивший к нему боец козыряет мне и, еще не опустив руку, выкрикивают. Легухи! «Вновь кромки подтягиваются. Зуб даю минут через десять попрут!» «Следите за выражениями, боец!» Красный от смущения старшина грозит солдату кулаком. «На позицию марш!» После чего поворачивается ко мне. «Прошу прощения, господин старший лейтенант. Мы тут немного... ну, виноват. Займусь дисциплиной подразделения при первой же возможности». «Я ничего не видел. Наконец застежка поддается» и я расстегиваю скафандр. «Ого!» Пробежав глазами по наградам, Лазарь уважительно качает головой. «Это вы...» «Да, повоевали!» «И что?» Показывает он на нашивку за наземные штурмовые атаки. «И даже на поверхности!» «Когда успели?» «Это за первую кампанию», поясняю я, и, видя, как возникшее было в его глазах уважение сменяется недоверием, напрягаюсь. «За первую?» «А вы не слишком молоды, господин, старший лейтенант? Для первой-то?» Его рука словно случайно ложится на цевьё, прислонённого к стенке траншеи карабина. А ещё мигом позже лазарь с самым беспечным видом кладёт его себе на колени, принимаясь протирать рукавом и без того чистый бок. «Так, что скажете, господин, старший лейтенант?» Ствол его оружия... «Как-то сам собой нацеливается мне на живот, но я молчу. А что говорить? И сам знаю, что не был я на первой жабьей, вот только сказать подобное — подписать себе приговор. И здесь, и как воскресят там, в тылу». В том, что он уже уверен, что перед ним жабий шпион, сомнений нет. Глаза прищурены, палец лежит на спуске, А потому я молчу, ожидая, что будет дальше. Ну же, летун. Чего смолк? Давай, квакни что-нибудь. Его лицо растягивает кривая усмешка. Он видит во мне не то преступника, присвоившего себе чужие награды, не то жабьего агента, переусердствовавшего со своей легендой. В любом случае, личность свалившаяся с небес подозрительно, а значит Все эти мысли явно видны на его лице. Ствол карабина чуть приподнимается, но вдруг замирает. Вокруг головы лазаря всего на пару секунд вспыхивает зеленоватое сияние. Раз, два. Едва вспыхнув, оно немедленно гаснет, и старшина, чуть покачнувшись, трясет головой, словно отгоняя на вождение. — Прошу прощения, господин старший лейтенант, — четким и ясным голосом произносит он. виноват Контузия неделю назад была. Еще не оправился, вот бред всякий в голову и лезет. Вернув карабин на прежнее место, лазарь принимается энергичными движениями растирать лицо. — Так вам сопровождающих дать? — поднимает он голову, закончив это занятие, но я качаю головой. — Нет, старшина, не надо мне сопровождающих. У тебя и так людей нет. — Сами пойдете? «Нет. «Ты лучше раздобудь мне пару пистолетов». Прежде чем застегнуть скафандр, щелкаю пальцем по нашивке за штурмовые атаки. «Пора и мне молодость вспомнить». Спустя минут пять мне доставляют пистолеты. Их приносит тот же боец, что докладывал Лазарю о сеансе связи со штабом. Несколько раз кашлянув и неуверенно козырнув, было видно, что находиться рядом с офицером ему некомфортно. Рядовой протягивает мне пару массивных пистолетов. так посмотрим, чем старшина меня порадовать решил. Ого! В паре сантиметров от ствола вижу небольшую гравировку, пикирующий вниз орел, от выставленных когтистых лап которого разлетаются стилизованные сосульки. Однако! Спасибо, Лазарь! Не пожадничал. В моих руках лежит ледяной орел. «Надежная армейская машинка, которую я прежде видел у морпеха в длани. Ну да, когда видел, даже и не думал, что в руках подержать удастся. А вон оно как вышло. К слову сказать, мой штатный пистолет был куда как менее серьезен. Маленькая шестимиллиметровая пукалка, из которой-то и застрелиться проблематично. Ее нам более для уверенности давали» типа ствол есть не пропадешь а тут реально боевой агрегат качая пистолет на ладони поднимаю глаза на рядового ледяной орел 9 миллиметров режим стрельбы одиночные выстрелы и очереди фиксированные по три выстрела в каждой магазин 18 патронов верно да кивает рядовой, немедленно поправляя себя и вытягиваясь по стойке смирно. «То есть, так точно, господин старший лейтенант? Запасные магазины есть?» «Да, простите, так точно!» Он вытаскивает из карманов еще четыре магазина, а когда они оказываются в моих руках, продолжает. «Лазарь, э, виноват, господин старшина Лазарев, приказал вам выйти на вторую линию обороны. Вон туда!» Вытянув руку, боец указывает вверх по склону холма на самой вершине которого ветер полощет красное знамя с золотыми символами. Отсюда, с самой подошвы холма, мне буквы не видны, но я и так знаю, что именно там написано. Там всего три литеры, плотно прижатые друг к другу. Ай-Пи-Ю. Император и народ едины. Кто поднял флаг Старой Империи, почему именно его, неважно. Здесь и сейчас он как раз к месту, в отличие от сменившего его новодела с парой пожимающих друг друга ладоней. Да, под этим флагом и помереть не грех. Но все же постараемся пожить. Туда? Киваю на хорошо замаскированную и от оттого едва заметную линию траншей ниже флага. Мне? Старшина приказал? Так точно, господин старший лейтенант. «Мне старшему лейтенанту приказал старшина?» «Так точно!» Боец в упор не видит здесь противоречия, отчего я, мысленно вздохнув, качаю головой. «Передайте господину старшине, что я не имею возможности выполнить его приказ вследствие отсутствия своего нахождения под его юрисдикцией». «Э-э, ясно, завис. Не пойду». Перехожу на простой и более понятный ему язык. «Понял? Так, Лазарю, и передай. В отказ пошел!» Он кивает. «Что ж, и то хлеб!» «Лазарь так и сказал!» — расслабляется боец, отводя взгляд от нашивки за штурмовые атаки. «Мол, Старлей свой мужик, уже воевал!» «Вы тогда вон туда идите!» — он повторно взмахивает рукой, Но теперь его жест указывает на дальний конец извилистой траншеи. «Там с вашими пистолетами сподручнее будет. В бок лягом бить будете, да и ход там ко второй линии». Ну вот, последней фразой он все испортил. «Только я понадеялся, что во мне ветерану увидели. Так нет же. Понять его слова, кроме как «ты, мальчик, сбоку, постой, а как напужаешься, беги в тыл, не могу». Я уже готов послать его и старшину подальше, как рядовой продолжает. Ляги в броне пойдут, она им спины закрывает, ну и бока тоже. Но как прыгнут, брюхо откроется, вот тут и пистолеты сыграют. А что до хода, так лазер просил передать, что, мол, все одно отходить будем, не сдержим. Вот вы тогда нас и прикроете, ну, сверху, понимаете? Принято, боец. Кивнув, засовываю пистолеты за пояс. «Лазарю передай!» «А, да ничего не передавай. Свободен!» «Есть!» Козырнув на сей раз практически по-уставному, боец убегает прочь, ну а я бреду по траншее в сторону ее дальнего конца, где мне предстоит в первый раз оказаться в реальном бою этой вселенной. Конец траншеи встречает меня Т-образным перекрестком, один конец которого, выдвинутый в сторону болота, оканчивается круглым окопом, из которого целится в небо ствол пулемета, а другой — змеится в тыл, соединяя первую линию обороны со второй. Еще один поворот, и я оказываюсь на перекрестке, где расположились бойцы, удерживающие фланг. Сейчас затишье, и они заняты любимым солдатским делом, чешут языки, обсуждая последние события. О летчик! Заметивший меня первым рядовой, пожилой седой мужик с роскошными усами приветственно машет рукой, не поднимаясь с места. — Если тебе наверх, то это туда, — указывает он на идущий вверх ход, но я отрицательно качаю головой. — Не, отец, я тут с вами буду. — О, тогда садись, — хлопает он ладонью по стенке траншеи, вызвав небольшой обвальчик грунта. — Может, все же наверх? Там оно безопаснее будет. Ты же к нашему делу непривычный, а тут сейчас жарко будет. С вашей помощью вспомню, усаживаюсь рядом с ним, вытаскивая из кармана пачку сигарет. Будет кто? Вытащив одну, закуриваю. Моя пачка идет по кругу, а когда возвращается, то вижу в ней всего две сигареты. Привычный он, в проходе появляется Лазарь. Еще в первую лягух бил. Он усаживается на корточки штурмовые шевроны следует кивок в мою сторону что тогда что сейчас просто так не дают только вот чего старлей морщится он сейчас лягухи не те что прежде выводы из первой сделали в броня они уже в курсе киваю вдавливая зашипевший бычок в грязь только в брюхо бить а, -а, -а ну ладно тогда рассеянно кивает он и вытаскивая из-за спины пехотный шлем, округлую каску, закрывающую шею и щеки. «Вот, возьми!» — старшина на миг запинается, но продолжает, глядя мне прямо в глаза. «Тебе!» — он снова запинается, словно у него пересохло горло, и я понимаю, он ждет офицерского окрика, ставящего его на место. «Ну, пусть ждет. Молчу. Тебе оно полезней будет, ну, чем твоя стекляшка!» Тут он прав. Пехотная каска куда как лучше шлема моего скафандра. Спасибо. киваю принимая шлем, а затем, отстегнув свой, надеваю пехотный. О, другое дело. Хоть на человека похож стал. Облегченно выдыхает старшина, но немедленно мрачнеет. Эх, жаль, камуфляжа лишнего нет. А то ты старлей здесь, как пингвин в тропиках. Ну да, он снова прав. Я в своем бело-оранжевом скафандре действительно смотрюсь здесь, среди затянутых в камуфляж бойцов, как нечто чужеродное. «Может...» — лазер чуть склоняет голову. «Может, все же наверх?» «Мотаю головой. Нет, здесь буду». «Как скажешь». Он встает, оглядывается на болото и мрачнеет. «Все, мужики, по местам. Минут пять и попрыгают». «К бою!» Позицию мне определяют тут же, практически у самого перекрестка. Что же, если они думают, что я сбегу, то всех ждет сюрприз. Отступать не буду. Так я решил. А дальше посмотрим. С моего места отлично видно почти все болото, с поверхности которого уже исчезли тела подорвавшихся при взрыве самоликвидатора жаб. Сами утонули. Утащили ли их товарищи, мне это безразлично. Их атака вот-вот начнется, и я готов сделать все, чтобы и к тем, кого я раздавил при посадке, и к тем, кого подорвал, присоединилось как можно больше захватчиков на свою беду, оказавшихся здесь, у этого грязного берега. Несколько долгих минут ничего не происходит. Поверхность болота, затянутая чем-то вроде рязки, спокойно, Я даже собираюсь вытащить из пачки предпоследнюю сигарету, как поверхность зеленого ковра начинает шевелиться. То тут, то там она вспучивается небольшими бугорками, те лопаются, и я, холодея от понимания картины, вижу множество золотых глаз, внимательными и непочеловечески серьезными взглядами, ощупывающих берег с нашей линии обороны. «Эй!» «Летчик-налетчик! Летчик. Не замерз?» — меня окликает тот пожилой боец. Он широко улыбается, подбадривая меня. «Ты не спи! Ща попрут они!» «Да не сплю я!» — улыбаюсь в ответ, поднимая к небу стволы пистолетов. Хочу сказать, готов, мол, но тут зеленая поверхность болота лопается сразу в нескольких местах, выбрасывая вверх толстые белесые тела наших врагов. Каждый из них держит перед грудью округлый и какой-то мятый предмет. Он оживает, когда жаба оказывается в двух, может, трех метрах над нашими головами. Короткое сдавленное шипение, и оружие выбрасывает в нашу сторону целый частокол бледно-голубых лучей. Какие-то взрывают почву перед траншеей, другие — за ней, внутрь, выворачивая комья земли из стенки — Попадает один от силы два, но этого достаточно. Жаб очень много. Куда бы я ни взглянул, везде над болотцем зависают белесые тела. И не только зависают. Выпрыгнув из воды, лягухи шлепаются на берег, подставляя нашим выстрелам спины, закрытые бугристыми панцирями. Бой явно идет по их правилам. Обе стороны испытывают удачу так любимую жабами, но пока эта капризная госпожа точно на их стороне. Замечаю не более десятка белесых силуэтов, плавающих в воде. Некоторые медленно тонут, лапы других подергиваются в агонии. Что же до нас, то дела обстоят не лучшим образом. Сквозь шлем мне слышны крики раненых, задетых выпущенными на удачу лучами, и их становится все больше и больше. С каждой секундой. Что ж, сыграем в эту игру. Вскинув пистолеты, пытаюсь выцелить противника. Но мои выстрелы проходят мимо. Казалось бы, зависшая в воздухе туша неожиданно резво сдвигается в сторону, пропуская мимо мои пули. А если так? Бью неприцельно, на удачу заливаю чередями пространство над головой следующий взмывшей надо мной. «Мимо!» Еще пара очередей уже в другую лягуху, и та, словно споткнувшись, опрокидывается назад, начиная падать в воду. «Попал!» Больше всего происходящее напоминает мне аттракцион в парке развлечений. Тот самый, где нужно бить молотком по головам выскакивающих из норок хомячков. Вот только наши хомячки размером больше человека. Совсем не собираются просто показываться на глаза — чтобы немедленно скрыться под поверхностью болота. Нет, подпрыгнув, эти твари приземляются совсем не там, откуда они начали свой прыжок. Они падают на берег, где замирают, сжавшись в комок и подставляя под наши выстрелы защищенную броней спину. А броня у них хороша. Наши выстрелы лишь высекают искры, в лучшем случае сбивая дыхание противнику. На берегу их становится больше с каждой секундой, и вот некоторые взмывают в воздух уже с земли, успевая и выстрелить, и подобраться к траншее еще ближе. Один из таких смельчаков приземляется метрах в пяти от меня. Мне хорошо виден глаз врага, золотой диск, рассеченный черной щелью зрачка. Полю в него с обеих рук» расцвечивая снопами искр голову врага, и удача, наконец, улыбается мне. Глаз взрывается, а тело, припавшее к земле, оседает мертвой грудой. «Готово, тварь!» Отщелкнув опустевшие магазины, быстро перезаряжаю пистолеты. Оглядываюсь, выставив голову из-за бруствера. «Черт! Не наш день!» Зелени у неширокого подножия холма не видно за слитой массой напирающих жаб. Задние, спеша оказаться впереди, прыгают, в то время как передние ряды медленно ползут на брюхе отталкиваясь от земли сородичей длинными задними лапами. Они не прикрыты броней. Вскинув пистолет и попеременно посылаю очереди, испытываю удачу, и та снова улыбается мне. Сразу две жабы переворачиваются кверху брюхом, задирая к небу перемазанные кровью ошметки лап. Их агония коротка. Взрык пулемета разрывает подранков клочья, но стоит стрелку выцелить соседних, как тяжелые пули немедленно уходят в рикошет, лишь вбивая жаб в мягкий грунт. «Стреляю. Мне кажется, что попадаю». Но удача уже отвернулась прочь. Ни одного белого брюха не вижу. Кто-то дергает за рукав, а затем силой тянет вниз. Приседаю, приваливаюсь спиной к стенке траншеи. Напротив на корточках сидит пожилой боец. «Отходим!» — кричит он, приблизив свое лицо ко мне. «Старшина приказал! Слышишь?» «Слышу, слышу!» — порываюсь встать, но дед держит меня крепко. «Куда ты? Здесь без шансов! За мной давай, понял?» Киваю. Пригибаясь, мы бежим по извилистому, карабкающемуся вверх ходу. Несколько раз падаю, и дед, словно у него глаза на затылке, каждый раз останавливается, помогая мне подняться на ноги. «Добрались?» Боец, отступив в сторону, вталкивает меня в траншею. Сил хватает только, чтобы отползти от входа, и привалиться к стенке, глотая воздух широко раскрытым ртом. «Что, парень, хреново?» В его руках появляется открытая фляга. Жадно, едва не захлебываясь, глотаю холодную воду. «Это тебе не в теплой кабинке сидеть!» — усмехается он в усы. «Ну все, все, хватит!» — отбирает он флягу. «Остальные тоже пить хотят!» «Странно, но дед не выглядит ни усталым, ни запыхавшимся, словно не было боя и забега вверх по склону. А вы... как?» — спрашиваю, не сдержав любопытства, но он только отмахивается. «Это ерунда, сынок. Вот помнится, во времена первое это было. Мы тогда... отставить базар!» Выскочивший из-за поворота траншеи лазарь приседает, одновременно указывая на бруствер. Каски на нем нет, и ветер бросает на перемазанное грязью лицо светлую прядь волос. «К бой, мужики! Сейчас снова попрут! Держаться!» Удача — это капризная дама, прежде благоволившая нашему противнику, напрочь изменила свой настрой, стоило тому начать свой путь вверх по склону. Впрочем, я вполне допускаю, что нам на помощь пришла другая, не менее сильная воительница, имя которой — природа. Ведь одно дело плескаться в воде, принимающей на себя всю тяжесть массивной тушки, и совсем иное, когда твое тело, лишенное такой заботливой поддержки, расползается блином по поверхности прижатой гравитации планеты. Тут и прыжки, так любимые нашими противниками, выходят кое-как вынуждая тех ползти, сберегая силы. Еще хуже, дела обстоят, когда впереди оказывается любая возвышенность, отнимавшая у жаб львиную долю сил. Про лес я и вовсе промолчу. О каких прыжках может идти речь, когда кругом частокол стволов, готовых воткнуть в тело неразумного почитателя удачи, острый сук или, как минимум, хлестнуть веткой по выпученным глазам, ослепляя торопыгу. Так произошло и сейчас. Резвая полная прыжков атака жаб превратилась в медленное наползание их тел на нашу позицию. И, хочу сказать, мы сполна воспользовались предоставившимся нам шансом. Остатки батальона наверх ушло не более двух десятков уцелевших, гвоздили притихших жаб плотным огнем. Плевать, что их броня держит, плевать. За нас удача, природа и теория больших чисел. Плотный огонь, который мы вели вниз по склону, дал свой результат. Прижатые к земле жабы едва ползли, не рискуя приподнять голову. Они несли потери, поражаемые пусть одним выстрелом из ста, но главное гибли, гибли и гибли. Вот только два фактора омрачали мой победный настрой. Первый — их было слишком много, и второй — патроны. Наш отчаянный огонь, приносивший хоть малые, но плоды, начал стихать уже спустя десяток минут, исчерпав даже те резервные запасы, которые приготовил на второй линии предусмотрительный старшина. Плотная стена нашего огня сначала дала трещину, затем распалась на отдельные колонны, а еще минутами позже и вовсе практически стихло, лишь время от времени беспокоя противника отдельными прицельными выстрелами. — Ну что, летчик, — повернувшийся ко мне дед, принялся прилаживать к своему карабину длинный штык. — Ты, я слыхал, в штурмовые ходил? — Было дело. Хиваю, одновременно оглядываясь по сторонам в поисках оружия. Патронов нет. И мои пистолеты сейчас годятся лишь на роль дубинок. А много ли именно воюешь против бронированной твари? Если только по глазам попасть, да и то вряд ли. Так жабы и даст себя подранить. «Лопату возьми!» Он протягивает мне короткую саперную лопатку. «Как бошку приподнимет? Руби! Повезет! Глотку разрубишь!» «Ого!» — киваю, взвешивая в руке лопатку. «Не дрейв, парень!» — жмурится дед. «Это все ща быстро закончится. Вот они подойдут, затем прыгнут, а мы их отсюда!» Он потыкал вверх штыком, прямо в брюхо. «Отобьемся, первой что ли?» «Это точно. Чуть привстав, выглядываю из-за бруствера и немедленно падаю на дно траншеи. Там внизу, всего в нескольких метрах ниже, Меня встречает холодный взгляд чужаков, подобравшихся уже почти вплотную. «Близко!» Старик напрягается, готовясь ткнуть штыком вверх. «Рядом!» Отвожу руку для удара. «Штурмовики! Наши!» кричит боец, выскочив из траншеи. В пару прыжков, оказавшись около флага, он срывает с головы шлем, принимаясь размахивать им в воздухе. «Я мигом узнаю его!» Это он докладывал старшине о радио из штаба. Именно он передал мне пару пистолетов, отправивших на тот свет нескольких жаб. «Штурмовики! Наши! Не бросили!» Замерев, он указывает на три черные точки, пикирующие на нас. «Ложись, дурашка! Ложись!» Вскочивший на ноги дед машет винтовкой, но поздно. Воздух вокруг бойца вскипает от множества синих лучей, а еще секундами спустя на кишащий жабами склон обрушивается лавина огня, перепахивая его до основания. Пилоты работают идеально. Рваная граница перепаханной земли проходит в считанных метрах от края траншеи. Задрав голову и сжав кулаки, Наблюдаю за тройкой машин. Взмыв свечой вверх, штурмовики закладывают мертвую петлю, слаженно разворачиваясь перед выходом из неё. На сей раз разрывы ложатся по тому месту, где совсем недавно тянулась сломанная линия первой траншеи. Их попадания перемалывают в пыль как жаб, ищущих спасения в болоте, так и тела наших бойцов, оставленных на поле боя. Новый разворот, и огненный дождь обрушивается на поверхность болота, так неудачно приютившего наших врагов. Поверхность вскипает, выбрасывая вслед штурмовикам столбы пара, но я больше не смотрю туда. Сняв шлем, я смотрю на вершину холма, где чадя догорает красное полотнище флага, древко которого обнимает мёртвый боец с дымящейся дырой посреди груди. «Что — Что загрустил летун? Старый боец, на лице которого широкая улыбка приподнимает усы, отщелкивает штык. — Ну, убили, обычное дело. — Ща он, поди, уже с сестричками любезничает, — подмигивает он мне. — Ты вот что, смотри! Разворачивает он меня в сторону от холма, где, ревя моторами, садится один из штурмовиков, оставив двух других нарезать круги в воздухе над нами. «Точно тебе говорю! За тобой он тут!» — подталкивает меня дед в сторону замерзшей на земле машины. «Иди, сынок! Все ж не твое это дело! С нами тут грязь топтать! Иди!» Стоило лишь колпаку кабины отползти назад, как пилот, заблаговременно отстегнувшие ремни, выскочил на крыло, как чертик из табакерки. Короткая пробежка, прыжок, но стоит только его ногам коснуться сочной зеленой травы, как пилот поскальзывается, преодолевая последние разделяющие нас метры на пятой точке. То, что это Климент, видно по закопченной эмблеме на боку штурмовика. «Подъем, боец!» Нагнувшись, помогаю ему подняться на ноги, и он, стоит только его ногам ощутить твердую опору, повисает на мне, заключая в крепкие объятия. Командир, вы живы, а я? А мы? Климент, с трудом но отстраняюсь от него, отставить нытьё. Ну что со мной могло произойти? Подумаешь, внизу малость повоевал. Так не ж первый же «Ты мне вот что скажи!» — киваю головой, указывая на пару штурмовиков, нарезающих круги над нами. «Там кто? Гриб? Нож? У них все в порядке?» «Так точно!» — вытягивается он по стойке смирно. «После того, как вас... как вы ушли на вынужденную, мы...» Громкий писк в откинутом шлеме заставляет его смолкнуть, и Климент, накинув его назад на голову, несколько секунд бесшумно шевелит губами, после чего принимается возиться с замками, отщелкивая прозрачный горшок. «Вас!» — протягивает он мне шлем. «Здесь поп, слушаю!» Накинув его на голову, вслушиваюсь в треск помех, через которые пробивается узнаваемый голос Кальтуса. «Сэм! Жив!» «Так точно, господин капитан второго ранга! А что со мной станется? В худшем случае с медцентры бы, из воскрешалки бы доложил!» «Не доложил бы!» В его голосе слышно облегчение. «Ладно, об этом и прочем наверху поговорим. Сейчас забирайся в машину и пулей наверх, немедленно!» «Так перемажу же все!» — окидываю взглядом, ставший серо-черным от грязи скафандр. «Может, хоть почиститься дадите? Минут пять. Вода тут рядом. И, господин капитан второго ранга, прошу пояснить, не понял вас?» Почему не доложил бы? Или здесь в воскрешалке тоже? Ну, как и тогда, не работают. Отставить чистку. Это приказ. Немедленно наверх. Исполняйте. В шлеме слышится звук отбоя, и я, стащив его с головы, возвращаю Клименту. Пошли. Киваю на его машину. Начальство желает срочно видеть, так что ты уж не взыщи, перемажу тебе все там. «Да не вопрос, командир!» — отступает он в сторону, освобождая мне проход к кораблю. «Там за креслом место есть. Жестковато, но зато сесть можно. На корточке». «За штурвал, как я понимаю, ты меня не пустишь». «Ну...» — мнется он на месте, глядя мимо меня. «Это... ну, командир, штурмовик мой!» И... «Да понял я, понял!» — с трудом сдерживаю улыбку, понимая, как ему не хочется оказаться балластом в своей собственной машине. — Ничего, посижу на корточках. Только ты, пожалуйста, помягче рули, вот только новых синяков мне не доставала. — В лучшем виде доставлю, командир! — облегченно выдыхает он и тут же добавляет. — А это, командир, мне можно? — кивает он на пехотный шлем, который я горчу в руках, не зная, что с ним делать. каску, «Да на кой черт она тебе сдалась?» Протягиваю ему так желанный им предмет. «Ух ты!» — вертит он ее в руках, разглядывая со всех сторон. «Спасибо, командир! Фото сделаю, домой пошлю!» «Так разве в скафандре на фоне машины не лучше?» «Да таких у меня полно!» — кивает он, прижав вожделенную добычу к груди обеими руками. «А вот в этом, из кабины «Корсара» Такого даже у отца не было. По его виду понимаю, что парень уже предвкушает как фотосессию, так и серию восторженных откликов из дома и развернувшись бреду к машине. Мне откровенно завидно, и чтобы не показывать чувств, быстро забираюсь в кабину, кое-как устроившись в нише позади пилотского кресла. На борту Длани меня встречает сам Кальтус, и он, и сопровождающий его порученец, они оба в парадной форме. Но стоит только мне выбраться из кабины, как радостные улыбки, прежде царившие на их лицах, несколько увядают. Ну да, понимаю. Не так они, привыкшие к корабельной чистоте, представляли себе встречу с вернувшимся назад героем. Что ж... Добавим немного планетарного антуража. Подхожу к ним и, остановившись в шаге перед Кальтусом, преувеличена четко топую ногами, замирая по стойке смирно. «Господин капитан второго ранга, шлеп!» Небольшой, но насквозь пропитанный влагой ком грязи, сочно шлепается на палубу, заставляя порученца, как и все мы замершего по стойке смирно, заметно напрячься. «Пилот Светозаров! Позывной Поп! С вынужденной посадки прибыл!» Одновременно выпячиваю грудь, дергаю головой, щелкаю каблуками и, конечно же, совершенно случайно, сомнений нет, случайно же бью подошвой по кучке грязи, расплескивая ее вокруг себя. Низ брюк Кальтуса, его до зеркального состояния туфли, Все это покрывается неопрятными коричневыми каплями. Сходная картина и у порученца, аж прикусившего губу от подобного нарушения субординации. Рад, что живой. Ничем не высказав своего недовольства, Кальтус протягивает мне руку, и тут уже тормозить начинаю я. Моя ладонь, покрытая вбитой в кожу грязью, Выглядит совершенно неуместно на фоне чистой ладони, запястье которой охватывает ослепительно белая манжета рубашки. — Ты чего? — совершенно искренне удивляется Кап-2, а затем, стрельнув глазами на мою ладонь, шагает вперед, обнимая меня и не обращая внимания на грязь, немедленно облепляющую парадный китель. — Я очень, Сэм. «Очень!» — отступив, он одергивает китель, теперь уже мало чем отличающийся по виду от моего скафандра. «Очень рад, что ты жив!» «Пройдемся!» Взяв меня под руку, он отводит меня в сторону, прочь от вытаращенных глаз своего порученца. «Может, не стоит вот так?» Киваю на его перемазанную грязью форму, пытаясь высвободиться, но кальту скачает головой. «Ты что?» «Считаешь, что я могу брезговать своим пилотом? Тем более...» Остановившись, он толкает меня кулаком в грудь. «Тем более вернувшегося из такой переделки...» «Так что произошло, Кальтус? Я твои слова насчет воскрешения, что ты внизу сказал, вот честно не понял. Или что? Жабы свой аппарат... Ну, тот с помехами вниз протащили?» «И да и нет, Сэм», — мрачнеет он. «Мы точно знаем, что...» Он запинается. «Что воскресить удалось не менее половины от убитых, в том числе и на том участке, где ты ушел на вынужденную. Наша аппаратура в порядке, техники клянутся. Но воскрешать получается хорошо, когда каждого второго, чаще каждого третьего. Штаб считает...» Кальтус замолкает и молчит, пока мимо нас проходят техники щищи на своих плечах толстую змею кабелей. Штаб считает, что прорвавшиеся к второй транспорта, да, мы сбиваем не все. Так вот, эти транспорта доставили на поверхность устройство помех второго поколения, более компактные и менее мощные, а потому пилот, отстраняясь он хлопает меня по плечу, мы тут задерживаемся на неопределенный срок. «Благо», — Кальтус окидывает меня насмешливым взглядом, — «планета тебе, как я вижу, понравилась».